Глава шестая. Чудесный незнакомец. Так как день этот сыграл решающую роль в моей жизни, мне хочется рассказать о нем подробнее. Мы с Орничо только что вернулись от вечерни. Хозяина не было дома, день был праздничный, и мы не могли заняться работой. Накануне мы вымыли пол с песком, протерли стекла в окнах мастерской и смазали маслом маленький игрушечный кораблик, подвешенный к потолку. Он так блестел в лучах заходящего солнца, что невольно наши взоры обращались к нему. — Вот, — сказал Арничо, — что польза тебе мечтать о путешествиях. Должно быть, этот кораблик скорее двинется в путь, чем мы с тобой покинем г е н у Мы уже зажгли лампы, когда сеньор Томазо открыл дверь и с поклоном ввел гостя. — Бьюсь об заклад, — прошептал мне н а у Харничо, — что это ростовщик, у которого хозяин занимает деньги. Посмотри, он так и шарит глазами по комнате. Заложив руки за спину, гость большими шагами ходил по мастерской. «Где же эти люди?» — спросил он вдруг высоким и резким голосом. «Они остановились в гостинице», — ответил сеньор Томазо. «Мой дом слишком мал и беден, чтобы вместить столько народу. Я не знаю, будет ли мне оказана честь его милостью г е р ц о г о м но кто-нибудь из его свита, конечно, ко мне заглянет». Гость опять стал шагать по мастерской в нетерпении, поглядывая на окна. Остановившись у карты моей работы, он стал ее внимательно разглядывать. Орничу то и дело подталкивал меня вбок, а я боялся даже поднять глаза на гостя. «Отлично сделано», — наконец сказал тот. «Любовь к географическим и космографическим наукам проникает в высшие круги, и сейчас вельможи, дворяне и богатые купцы ради этого...» отдают своих детей в школы врачи бросают своих больных чтобы заняться картографией а живописцы оставляют кисти так как хозяин в недоумении смотрел на него он вынул из кармана объемистый пакет вот почти одновременно я получил эти два письма из флоренции от медика паулу тосканелли из рима от живописца Леонардо да Винчи. Оба они интересуются моим предприятием и дают советы и указания. «Да, карта хороша», — повторил он, бросая взгляд на стену. Примечание. Тосканели Пауло — знаменитый фланетийский врач, географ и астроном. Он составил карту Атлантического океана, доказывая, что западный путь в Индию короче восточного. Конец примечания. «Это работа моего ученика Франческо Руппи», — с гордостью ответил хозяин. Но он не учился даже в школе. Терпением и трудолюбием добился он таких результатов. Остановившись за спиной Арничо, гость с внезапной лаской в голосе спросил. «Следовательно, это ты так потрудился над картой, молодец». «Сеньор». — ответил Арниччо. — Мне думается, что ни один моряк не вернулся бы домой, если бы пользовался картами моего изготовления. Я завистью слушал своего друга, так как никогда в жизни не сумел бы так складно ответить чужому и, очевидно, высокопоставленному сеньору. Обняв меня за плечи и подталкивая вперед, Арниччо продолжал. — Карта, которую вы видите на стене, и многие другие, которые спрятаны в ящиках, все выполнены руками моего друга Франческо Руппи. Несмотря на его юный возраст, страсть к морю и открытиям заставила его полюбить это интересное и полезное искусство. Он знает имена всех путешественников наперечет, а имя принца Энрике он напоминает чаще, чем своего патрона, святого Франциска Осисского. Примечание. Принц Энрике Португальский, 1394-1460 годы, принц Генрих, прозванный мореплавателем за его любовь к путешествиям. Снаряженные им экспедиции открыли много до то ли неизвестных островов Атлантического океана. — В таком случае он, наверное, слышал обо мне, — сказал гость, закидывая плащ за плечо и приосаниваясь. — Я происхожу из древнего рода мореплавателей. и три могущественнейших королевства спорят сейчас о том, на чьих кораблях я отправлюсь на поиски Индии. — Как? — не мог удержаться я от восклицания. — Следовательно, вы тот, именитый португалец Бартоломео д и ж ш о котором кричит вся Генуя, и который, обогнув мыс Бурь, теперь, по слухам, снова намеревается пуститься в плавание, чтобы достичь берегов Индии. Примечание. Деж Бартоломео, португальский мореплаватель, обогнувший в 1486-1487 годах южную оконечность Африки. Мыс Бурь впоследствии получил название мыс Доброй Надежды. Конец примечания. «Намеревается?» — перебил меня гость, презрительно улыбаясь. «Пока тяжелые португальские корабли дотащатся до этой южной оконечности Африки, я намерен, плавя на запад, достигнуть страны Сипанго, а затем и западных берегов Индии». «На запад?» — воскликнули мы все трое в один голос. От волнения у меня перехватило дыхание. Я взглянул на о р н и ч о он кивнул мне головой. Я еще раз посмотрел на гостя. Его красные щеки пылали. Он встал во весь рост, а он был на целую голову выше капитана Ферфолио, самого большого человека в Генуе. Если бы невысокое достоинство, которое светилось в его взгляде, он походил бы... На актера. Столь нарочито величествен и округл был жест его поднятой руки. Две масляные лампы горели справа и слева от него, уподобляя нашу мастерскую сцене балагана. А может быть, он показался мне похожим на актера, потому что только на подмостках я имел случай видеть знатных людей. «Встаньте!» громовым голосом произнес незнакомец. И мы все трое невольно повиновались его приказанию. «Запомните этот год, месяц, день и час!» — воскликнул он. «Потому что сегодня вы видите пред собой избранника Божьего». Наш гость после каждой фразы с размаху ударял рукой о стол. Лицо его дергалось, как у припадочного, а в углах губ закипела пена. — Индия! Индия! — вдруг громко закричал он. — Самые знаменитые мореходы ищут тебя на востоке. А тут же перед их же глазами простирается великолепный океан, но никто не решается обратить туда свой взор. — Скажи, мальчик! — вдруг повернулся он ко мне. Тебе, я думаю, приходилось видеть немало карт. Что, по-твоему, лежит на запад от Европы? Примечание. Во времена Колумба Индии назывался не только Индостан, но также Китай, Япония, Индокитай и Малайский архипелаг. Конец примечания. «Мне не приходилось видеть иных карт мира, ваша милость?» Дрожа и запинаясь, ответил я – Кроме карты Андриаса Бенинказы, г е н у э в ц а Примечание. Бенинказа Андриас, известный геноевский картограф, живший в 15 веке. Конец примечания. Опять г е н у э з е ц сказал незнакомец. Ну и что же по его мнению лежит на запад от Испании? На запад от геркулесовых столпов ответил я, понемногу успокаиваясь. На картах обозначены Канарские острова и Антилия, а дальше простирается море тьмы с его многочисленными островами, затем страна Сипанго, а за ней материк Азия. Примечание. Геркулесовыми столпами в древности и в средние века называли Гибралтарский пролив. Море тьмы, Атлантический океан, Антилия — Легендарный остров, изображавшийся на средневековых картах к западу от Азорского архипелага. Сипанго, Япония. Впервые это слово появилось на европейских картах после путешествия Марко Поло. Сам Марко Поло в Японии не был. Конец примечания. «Боже, ты слышишь меня?» Воскликнул гость. В Генуе любой мальчишка знает об этом, а когда я излагал свой план перед королями Англии и Франции, духовники их поднимали на меня крест, как на д е р ж и м о г о бесами. Примечание. Колумб свой проект ни в Англии, ни во Франции лично не предлагал. Он на это уполномочил своего брата Бартоломе. Конец примечания. Из всех мальчишек Генуи, я думаю, один я был так хорошо знаком с картографией, но мне, понятно, и в голову не пришло возражать незнакомцу. «Я достигнул Азии с запада». продолжал он, «я пристану к гавани Зайтун и чудесному городу Квинсай, описанному в е н е ц и а н ц а м Марко Поло, я разыщу золотой Херсонес и страну Офир, я привезу в Испанию несметные богатства и сам во главе бесстрашного воинства отправлюсь отвоевывать у неверных гроб господень. Но когда я совершу все это, Во всем христианском мире не найдется человека, который не прославил бы имя адмирала Кристо-Валя-Колона. н Примечание. Золотой Херсонес и страна Офир – легендарные страны, где по библейскому преданию царь Соломон добывал золото для Иерусалимского храма. Итальянское имя Кристофоро Коломбо, по латыни «Христофор Колумбус», По-испански произносилось «Крестоваль-Колон». Конец примечания. — Адмирал Крестоваль-Колон, потомок древних мореплавателей, — повторил я про себя, — я это имя запомню навеки вечные. Жилы вздулись на лбу нашего гостя, а руки дрожали. — Долго ли вы надеетесь пробыть в Генуи, мессир-адмирал? — спросил сеньор Томазо, — больше для того, чтобы дать гостю успокоиться. — Примечание. Мессир-господин, мой господин. Обращение, р а с п р о с т р а н е н н ы е в Италии. — Конец примечания. — Свои дела с банком святого Георгия я уже закончил, — сказал гость. — Но я ожидаю обещанной вами встречи с людьми герцога. В крайнем случае я отправлюсь в Нюрнберг в одиночку. — Это было бы неосмотрительно, — возразил сеньор Томазо. — Герцога по пути будут всюду ожидать свежей лошади. Да и вообще сейчас одному небезопасно переваливать через горы. — Господи! — пробормотал гость почти в отчаянии. — Одного верного человека! — Дайте мне хотя бы одного человека, на которого можно было бы положиться и который знал бы немецкий язык. — Могу я поговорить с тобой наедине? — спросил он сеньора Томазу. И хозяин, несмотря на наши умоляющие жесты, немедленно распорядился, чтобы мы вышли из комнаты. — Ну, как тебе нравится этот адмирал? — спросил Орничо, спускаясь с лестницы. — Я понимаю, почему короли к о с т и л и и и Леона отдали ему под начальство всю экспедицию. Он, наверное, так кричал у них во дворце, что королева сказала королю, «Дайте ему Христа ради денег и корабли, иначе мы оба оглохнем». — Как тебе не стыдно, Орничо? — остановил я его. Неужели ты не видел, какое сияние излучало его лицо, когда он говорил о гробе Господнем? «Вероятно, хозяин поднял фитили в лампах», — сказал мой неисправимый друг. с и я н и е я, правда, не заметил. Но зато я видел, как адмирал от волнения согнул в руках н а железный болт, которым запирается входная дверь. Любой содержатель балагана с удовольствием... — Постыдись, урниччо! — рассердился я. — Неужели это все, что пришло тебе в голову? — О, нет! Мне еще пришло в голову, что мой дружок Франческо уже замечтался о путешествиях и открытиях. Но, к счастью, адмирал не производит впечатления человека, набирающего команду из мальчишек, взамен опытных и храбрых матросов. Нет, повторяю, скорее игрушечный кораблик двинется в путь, чем мы с тобой покинем Геную. Мы вернулись совсем уже поздно. Это нам разрешалось по праздничным дням. У эсталено, лодочника, мы взяли лодку и гребли до тех пор, пока оба не натерли себе м о з о л и Возвращаясь домой, мы думали застать сеньора Томазо уже в постели, но оказалось, что домик наш полон гостей, а д м и р а л дождался-таки господ из свита герцога Монтефельтро. Молодой герцог отправляется в Нюрнберг географу рыцарю Мартину Бегайму и предполагает пробыть у него свыше года, совершенствуясь в географических и картографических науках. Примечание. Бегаем Мартин, ученик регио Монтана, одного из крупнейших географов XV века. Конец примечания. Хозяин наш оказал мессиру колонну-услугу, сведя его с домоправителем герцога, доставившим адмиралу возможность со свитой его светлости перебраться через горы. Это мы узнали из разговоров наших гостей. Так как никто не обращал на нас внимания, а мы очень хотели спать, то потихонечку поднялись наверх и юркнули в постель. Уже потом, сквозь сон, я услышал, что хозяин зовет Арничо. По совести я должен был тоже спуститься вниз и помочь моему другу по хозяйству, но, видя мое сонное лицо, Арничо с улыбкой посоветовал мне выспаться за двоих. Я и не слышал даже, как он вернулся в нашу коморку.